наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров» Путешествие пятое в сердце вулкана Попа-Катепетль День второй Мы находимся возле кратера мексиканского вулкана Попа-Катепетль Куда собирается спуститься знаменитый путешественник Конюх Фёдоров Скажите, Конюх, как вы будете опускаться внутри вулкана? Во-первых, вперёд ногами А во-вторых, используя вантузы Они же обладают уникальными вакуумно всасывающими качествами. Я проводил эксперименты, да, сначала на мышах, потом на супруге. Мышей, правда, больше подавил, чем присосал. А вот жене на гладкую поверхность поставил, так я ее этим вантузом поднял. А в ней же 93 девяносто кило. Ну, то есть крепко держит. Такой синяк на этой поверхности оставил. Ха -ха -ха. Два дня сидеть не могла. А как вы туда проникнете? Так там же дырка, через которую лава извергалась. Вот. Вот в эту дырку и соскользну. А там уже кругом остывшая лава. И вся такая гладкая, а, как это... А, Слушай, а что бывает гладкое? Лёд, каток Не, это скользкое Полированный стол Нет, то полированная Ну, я не знаю вот. вот и я не знаю Так что, всё, заканчиваем беседу Не-не, а как тефлоновая сковородка, а? Какая же она гладкая? Там же картошка с грибами Или яичница с колбасой О! как утюг снизу, им же гладят, он поэтому гладкий, только он горячий, а лава холодная, почти как лёд, только лёд больше скользкий, чем холодный. А, э, так, а о чём мы с тобой говорим, корреспондент? О вашем путешествии. О каком? Э, я просто так часто э, не на крабах э, по дну океана, Они меня тащили, а я их ел, совмещал полезное со съедобным. Эм, попокаты петль. А, -а, -а, а, это я помню. Так вот, к этой поверхности буду вантузами прицепляться и спускаться. Она же гладкая, а как это, эм, так, ну, все, ладно, корреспондент, я пошел вантузы налаживать. Ну, не в смысле накладывать, а в смысле резинку к ручке изоленты приматывать, чтобы не соскочило. Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова. Слушайте нас завтра.